Юрий тоже немного выпил, закурил и неожиданно спросил. «Почему вы явились сюда одна? Обычно в заведения подобного рода порядочные женщины не ходят в одиночку». Света вспыхнула. «Неужели вы думаете, что я и в мыслях не держал?» — рассмеялся он. «И все же, почему?» Кажется, настал очень удобный момент. «Надо дать понять, что я хотела видеть его, что помнила все эти годы, и надо перейти на «ты» для большей интимности». Она посмотрела на него, затем будто бы в смущении, отвела глаза и проговорила совсем тихо. «Я хотела видеть тебя». На секунду взглянув, она заметила искорку интереса в его глазах и быстро заговорила, смущаясь и краснея от неподдельного волнения. «Я в газете прочитала, что ты вернулся, и не могла не прийти. Вначале расстроилась, подумала, ты вернулся, а не дала себе знать, значит, я позвонил по телефону, но мне ответили, что понятия не имеют, где теперь проживает семейство Ганелиных перебил ее Юрий. Честно говоря, я был слишком занят, чтобы разыскивать вас, но непременно собирался сделать это в следующий свой приезд. Он искал меня, — обрадовалась Света. Это упрощает дело. А я думала, что ты обиделся после того, как... Юра, я потом столько раз ругала себя. Но ты ведь понимаешь, у меня тогда ум за разум заходил. Я была как чокнутая после всего, что мне пришлось в тот день пережить. Я ужасно себя повела, была грубой, но потом, когда поняла, что ты уехал, и что больше не увижу тебя, у меня будто все в душе перевернулось. Я так страдала, так раскаивалась. Юрий слушал и смотрел пристально. Не в силах выдержать его взгляд, она опустила лицо. Да я сейчас на самом деле разревусь. А, ладно, так еще правдоподобнее выйдет. Самые настоящие слезы показались на глазах, когда она вновь взглянула на него. — Ты простил меня, Юра? Он быстро проговорил. — Да. Но неужели это правда, и ты... Боже мой, Света! Он схватил ее руку и стиснул пальцы до боли. Сдержавшись, она не поморщилась, а лишь прикрыла ресницы, ожидая поцелуя. Вот сейчас его губы прижмутся к ее губам. Вспомнив, как жадно он целовал ее в автомобиле, она ощутила дрожь поясницы. Но он почему-то медлил. Разочарованная, Света открыла глаза. Юрий склонился над ее руками, поцеловал одну, затем другую и приложил ее к своей щеке. Сейчас последует признание, а я плавно наведу его на мысль, что у меня есть определенные моральные принципы, и только поэтому я в прошлый раз отказала ему. Но если опять упрется... Что ж, можно и без свадьбы обойтись. Она скромно потупила взор, чтобы он не успел заметить торжествующий блеск в глазах. Юрий вновь поцеловал ее руку, перевернул ладонью вверх, хотел еще раз поцеловать, и вдруг замер. Повернул ее кисть так Эдик взял вторую руку, и только тут Света заметила, какой допустила промах. На фоне холеных с длинными сильными пальцами и полированными ногтями рук Шереметьева ее руки смотрелись кошмарно. Кожа огрубела от постоянного контакта с порошком. На костяшках цыпки. Правая рука выглядит грязной из-за намертво въевшейся земли. Бедачный сезон не закончился. Ногти острижены под корень, да еще на среднем пальце – черно-бурая гематома. Она прищемила его на прошлой неделе. И самое страшное — твердые мозоли от лопаты и тяпки, которые, дай бог, пройдут к Новому году. Она столько лет не придавала значения тому, как выглядят ее руки, что просто не смотрела на них. А сейчас, взглянув, ужаснулась и инстинктивно сжала кулак. Юрий силой рожал его. Она попробовала вырвать руку, но он держал крепко, медленно провел пальцем по мозолям и покачал головой. Это не руки секретарши. Будь у моей секретарши такие руки, я бы ее уволил, сказал он и, наконец, выпустил руку. Я идиотка. Я просто не представляла, как мои руки выглядят со стороны а надо было хотя бы сделать попытку привести их в порядок или уж не давать ему целовать. Ведь он почти готов был признаться, что все еще любит. Она попробовала изобразить легкую сквозь улыбку обиду. — Это... это я на той неделе вскопала на даче небольшую клумбу под цветы. — Небольшую клумбу? Синие глаза прищурились, а губы изогнулись в насмешке. «Чёрта с два! Мозоли каменные. И эти руки забыли, что такое крем. Такие руки бывают у пятидесятилетних колхозниц». «Нет, Боже упаси! Я не осуждаю этих честных тружениц. Вопрос в другом. Почему вы лжете? «Послушай, Юра, интересно, с какой целью вы явились сюда?» трогательно изображая раскаяние. Вы чуть было не убедили меня, что неравнодушны ко мне. Но я действительно... Нет. Ваши мазолистые ручки — правдивее лицемерные физиономии. Похоже, вам что-то нужно от меня, поэтому вы и разыграли тут целый спектакль. Краснели, вздыхали, выдавливали из глаз слезы, томные взгляды, опущенные ресницы он говорил невозмутимо, спокойно. Это ледяное спокойствие ее убивало. Все пропало. Его не удалось одурачить. Мне бы следовало помнить, что вы известная лгунья. Интересно, чего ради вы решились врать мне, давя на чувства? Неужели ожидали, что я раскисну и предложу вам руку и сердце? Она, кусая губы, молчала. «Не могли же вы забыть то, что я вам как минимум дважды повторял. Я не из тех, кто женится». Света продолжала молчать, и он повысил голос. Отвечайте, не забыли?» «Не забыла», — прошептала она. Однако все же попытались пустить в ход свои женские уловки. В надежде, что я клюну. Так ведь ты и клюнул, и если бы не разглядел мои мозоли, и так выкладываете, чего ради вы разыграли передо мной этот милый спектакль? Мое богатство настолько привлекательно, что вы решили заковать меня в брачные цепи? Дальше блефовать невозможно, вздохнула Света. И подняла на него несчастные глаза. Мне нужны деньги. Он усмехнулся, при этом один уголок губ горько опустился вниз. Ну вот. Аларчик просто открывался. Не надо злорадствовать, Юра. Мне действительно очень нужны деньги. Много. Всем нужны деньги. Кивнул он приподнимая брови, и даже женщинам, притворяющимся в любви. Так вы пришли занять в долг? Сколько? Ладно, пусть занять, если по-другому не выходит. Двадцать тысяч. Нет проблем. Шереметьев достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, вынул две десятитысячные купюры и протянул Свете. «Вы что, издеваетесь?» — взорвалась она. «Двадцать тысяч долларов!» Юрий присвистнул и усмехнулся. «Это серьезная сумма. А под какое обеспечение?» «Что?» — не поняла она. «Обеспечение — залог, гарантирующий возврат моих денег. Я ведь не хочу их терять». Она не заметила, обманчиво мягких ноток в его голосе, и, немного подумав, спросила, «Наша дача может быть залогом?» «Это та халупа, где вы принимали роды у Машеньки?» Он отрицательно покачал головой. «Ну, тогда наша квартира. Она четырехкомнатная и стоит дороже тридцати тысяч. Меня не интересует недвижимость в этой стране». «Что еще вы можете предложить?» Она молчала, насупившись. Он вернул бумажник на место. «Полагаю, эти деньги не так уж вам и нужны. Наверное, вы хотели открыть на них какое-нибудь дело. Ну что ж, отложите свое начинание». «Да прекратите вы издеваться!» — в отчаянии, крикнула Светлана. «Не вопите так, а то прибежит моя охрана». «Ну, для чего вам деньги?» — впился он глазами в ее лицо. «Только уж кончайте, юлиц, выкладывайте правду». «Хорошо», — заговорила она, глядя в пол. «Я все вам расскажу». «Я неправду сказала, будто все у нас в порядке». «Не в порядке. И никогда не было. Вы уехали за границу» а для нас начались самые тяжелые времена. Мы чуть с голоду не пухли с этой карточной системой. Мани после родов была очень слаба, мама болела, тетя болела, папаша пил. Она взглянула на него и больше не отводила глаз. Все на мне. И продуктов не достать, их просто не было, даже по карточкам. Мы выращивали на даче овощи, завели куры и кроликов. Я сама курицам голову рубила. О, вам не понять. Разделывала кроликов, которые только что в клетках живые прыгали, выпускала кишки, разрезала еще теплую тушку и варила консервы, чтобы зимой нам было что есть. На приличную работу я, конечно, устроиться не могла. Сонька училась, а из нашей инвалидной троицы то одна, то другая в больнице. Мальчишки маленькие, Уже пять лет я работаю в трех местах уборщицей, потому что не могу на целый день из дома уходить. Я приспособилась и даже смирилась с тем, что никогда нам сытно не жить. Надеялись, что немного легче станет, когда Манька наконец начнет работать и Сонька закончит институт. А в этом году с самого начала все посыпалось. Света сделала паузу, сообразив, что про возвращение Михаила Говорить ни в коем случае нельзя. Она прекрасно помнит, как Юрий издевался над ее любовью, и сейчас просто не в силах выдержать это. Шереметьев слушал серьезно, без усмешки. — Откуда же у вас это прелестное платье? — Это бабушкина, трофейная, призналась она. После войны дедушка служил в Германии, и какая-то немка отдала ему платье за несколько банок консервов. Бабушка всего пару раз надевала его. Он молча смотрел на нее, ожидая продолжения. Света опять вздохнула. Папа в феврале умер. Хоть он и пьяницей стал, но все-таки мужские руки в доме. Я очень переживала, честно. Мне казалось, это я виновата в его смерти. А сейчас еще выяснилось, что тетя Поля, надеясь разбогатеть, В инвестиционном фонде заняла у афериста денег, расписок надавала, за два года проценты наросли. Короче, мы должны ему 20 тысяч. Он угрожает, что если не отдадим, отберет у нас квартиру, а нас переселит в однокомнатную. Я не могу этого допустить. Мы и так живем хуже некуда. Да еще ютиться друг у друга на головах. Она умолкла, кусая губы. Готовые вот-вот пролиться слезы стояли в глазах. «Почему же вы не рассказали все сразу? Вместо того, чтобы ломать комедию? Только не вздумайте рыдать, дорогая. Вы уже испробовали все свои фокусы. Кроме этого, увольте. Я оскорблен в своих лучших чувствах и глубоко разочарован». — Оказывается, моя неотразимая личность и бессмертная душа вас не интересуют. Вам нужны только мои деньги. Неужели он и правда оскорблен? Значит, на самом деле я не безразлична ему? Может, все еще получится? Но синие глаза смотрели на нее отнюдь невлюбленно. Юрий довольно ехидно улыбнулся. — Ваше обеспечение не подходит. «В обычной практике стоимость залога в три раза должна превышать сумму займа. Что еще вы можете предложить?» «Ну, вот и все», — обреченно подумала она. Надавить на жалость не удалось. Остается последнее. Собираясь силами, она стиснула зубы, затем глубоко, как перед нырком, вдохнула. Вы говорили когда-то, что хотите меня. Шереметьев с непроницаемым лицом вальяжно откинулся на спинку дивана. На мгновение свете показалось, будто в глазах его что-то мелькнуло, но он продолжал молчать. Вы говорили тогда, что ни одну женщину не хотели так, как меня, если вы все еще, Юра! Я буду делать все, что вы хотите и как хотите, только дайте мне эти деньги. Хоть бы он что-нибудь сказал, а не сидел как истукан и смотрит как-то странно. Может, его просто забавляет все это? От волнения она покраснела. Было так стыдно вымаливать деньги, предлагая взамен себя. У меня меньше месяца, а этот человек... Он угрожал. Минуточку. Почему вы вообразили, что я все еще вас хочу? Из какой стати решили, что стоите двадцать тысяч долларов? Шикарная женщина берет двести за ночь. Униженная, она вспыхнула до корней волос, а в голове мелькнула. Неплохо зарабатывают эти проститутки. Всего сто ночей. «Но у меня нет трех месяцев в запасе». Шереметьев оторвался от спинки дивана и повернулся к ней. «Итак, уточним. Я даю вам двадцать тысяч, и вы становитесь моей любовницей». Он сказал. «Даю», — мысленно перекрестилась она. Ей стало легче, будто камень с души свалился. А Юрий, сверкая глазами, и всем своим видом показывая, насколько его забавляет ситуация, между тем продолжал. «Однако в прошлые разы, когда я имел наглость сделать вам подобные предложения, вы отказывали, да еще и обзывали меня всякими нехорошими словами. Воистину, мужскому уму не понять женской логики. Вы не желали пойти на это ради удовольствия прикидываясь высокоморальной особой, но согласны пойти ради того, чтобы ваша семья не потеряла жилплощадь. Я всегда подозревал, что любая добродетель продается. Вопрос лишь в цене. «Вам доставляет удовольствие оскорблять меня», — выкрикнула она. «Оскорбляйте, сколько хотите, только дайте мне эти деньги». Светлана не собиралась больше деликатничать и притворяться. Все вещи названы своими именами, все точки над «и» расставлены, а Шереметьев, он всегда был такой. Естественно, ему хочется поиздеваться, помучить, расквитаться за попытку обмануть его. Что ж, она потерпит, она вытерпит что угодно, и сейчас, и потом. Лишь бы нависшая над семьей угроза отступила. — Так вы дадите? С видимым удовольствием он ответил. — Нет, не дам. До нее не сразу дошло, что он отказывает. — Я не мог бы дать их вам, даже если б захотел. Во-первых, у меня с собой только пара сотен, Во-вторых, я через час уезжаю. Собственно, потому я и еду сейчас в Данию, что мои зарубежные счета арестованы. В России у меня счетов нет. Один тип, которому задолжал когда-то Советский Союз, арестовал мое судно и настоял на аресте счетов, пытаясь доказать, что я нажился на пресловутом золоте партии. Я ведь имела отношение к деньгам которыми расплачивались за гуманитарку. Конечно, у меня отличные адвокаты, они сумеют доказать, что я тут ни при чем, но мое присутствие в суде обязательно. Не явлюсь, могу проиграть дело». Она не слушала, только поняла, что он обманул ее, желая поиздеваться вдоволь, и вскочила, кипя от злости. Ей хотелось задушить его. Выдавить пальцами наглые синие глаза, разорвать ухмыляющийся рот. Руки сами собой потянулись к мерзкому лицу, но он опередил ее. Зажав оба запястья одной своей рукой, а другой крепко обхватив за талию. Она вырывалась, пыталась укусить. Злость, ненависть, отчаяние требовали выхода. Она изворачивалась и билась, стараясь освободиться. Сердце колотилось, как бешеное, Дыхание участилось, но Юрий держал крепко. После непродолжительной борьбы он силой усадил ее к себе на колени. «Света, перестаньте сейчас же! Вы что, хотите, чтобы я вызвал охрану?» Ей было все равно, кого он вызовет. Хотелось лишь одного — убить его прямо сейчас. Но он стискивал ее все сильнее. Она почти не могла дышать и, наконец, смирилась, ослабла в его железной хватке. Тогда он отпустил ее и осторожно пересадил на диван. Затем налил почти полный бокал коньяка, поднес к ее губам и насильно заставил выпить. Коньяк тек по шее, но он держал, пока она не допила до дна. Внутри все обожгло, и некоторое время Светлана сидела, пытаясь продышаться. Наконец закрыла рот и сделала попытку встать. Но Шереметьев удержал ее. «Не прикасайтесь ко мне!» Взрыкнула она. «Я ухожу!» «Посидите еще. Вам надо прийти в себя». «Пустите!» «Поиздевались и хватит!» «Кажется, я слышу знакомые интонации. Похоже, вы уже в порядке». «Напротив!» Она ощущала смертельную усталость, такую, что даже злости не осталось. Не было сил двинуться, ноги будто свинцом налились. Она все поставила на карту и все потеряла, даже гордость. Пару минут Света просидела, откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза. Но как только решилась их открыть, и увидела перед собой физиономию Шереметьева, злость на него всколыхнулась с новой силой. Заметив это по ее гневно сведенным бровям, он усмехнулся. — По вашему личику видно, что вы окончательно пришли в себя. — Как я вас ненавижу! — прошипела она. — Знаете вы кто? Вы негодяй. «Самый гнусный тип, которого можно себе представить. Ведь вы сразу догадались, зачем я пришла, и знали, что не дадите денег. Но не остановили меня, продолжали издеваться, могли хотя бы пожалеть. Пожалеть и упустить возможность услышать все, что вы напели мне. Я не мог отказать себе в удовольствии». Он продолжал издеваться. Она вскочила на ноги. Схватила сумочку и сделала шаг к двери. «Постойте!» — удержал он ее за руку, тоже поднявшись. «Отвалите!» — дернулась она. Юрий отпустил ее и засунул руки в карманы. Она не заметила, как крепко, будто в отчаянии он сжал кулаки. «Я был вашей последней соломинкой?» — спросил он, пристально вглядываясь ей в лицо. «А вам-то что?» — огрызнулась Света. «Неужели у вас нет на примете двух-трех поклонников, которых можно развести на деньги?» «Нет», — коротко ответила она, думая о том, насколько он далек от реальной жизни, ее жизни, в которой и в помине нет состоятельных людей. «Не верю. Должен быть хоть кто-нибудь, кого вы сумеете охмурить». И вот что я хочу вам посоветовать. Пытаясь добиться чего-то от мужчины, будьте погибче, пособлазнительней. Раньше вы кокетничали намного артистичней. И бог вас упаси выкладывать ему все, как мне сейчас. А когда станете предлагать свое хм, обеспечение в надежде получить деньги, следите за глазами». Они выдают вас за головой. Взгляд приговоренного к казни не разжигает пожара в мужском сердце. Лгите, лицемерьте, льстите. Только не показывайте, насколько вам противно на это идти. Не нужны мне ваши советы, — вяло отмахнулась она. — Как он может так бессовестно поясничать после всего, что она ему рассказала? «Мерзкий тип! Я вернусь через пару месяцев, и если вас не выселят до этого, помогу», — сказал он уже ей в спину. «Боюсь, будет поздно», — не оборачиваясь, процедила Света и вышла.